Глава 568. САМОУБИЙЦА Лишь покинув подземелье, ворон понял, что оно сильно отличалось от привычных ему. Для начала Дорин каким-то образом спокойно тут занимался своими делами. Да чего там говорить, оно, считай, было его детской площадкой. Более того, другие некроманты могли спокойно телепортироваться внутрь. Да и Цербер с кузнецом тоже. Ни тебе монстров, ни... Ну ладно. Сокровища в каком-то смысле тоже. Да и ловушки. Да хрена ловушек, но все же странно как-то. Остановимся здесь. Хорошо. Мысли быстро вернулись к более насущным проблемам, и ворон напрочь выкинул все лишнее из головы. Достав яйцо дракона, парень глубоко в душе начал искренне надеяться на то, что все будет хорошо и незаметно. Шкала надежды вновь стала заполняться. Шкала надежды — 9%. Прекрасно зная, как тянется время в ожидании, Ворон, тем не менее, начал думать, что в этот раз оно уж слишком замедлилось. На нем словно использовали магию, растягивающую каждую секунду до бесконечности. Прошедшие минуты казались нереальными, и когда он уже начал подумывать о том, чтобы спросить Родермина о том, как идут дела, тот сам начал разговор. Вот только речь зашла совсем не об яйце. Более того, атмосфера как-то внезапно сильно изменилась. И ранее спокойный мужчина вдруг стал напоминать очень опасного хищного зверя. Даже его голос сильно отличался от того, что ворон привык слышать. Радермин говорил медленно и вроде бы спокойно. Но все это напоминало не более, чем паузу перед атакой зверя. Я не замечал этого в пещере, так как там слишком сильно влияние чужих энергий. Но сейчас отчетливо чувствую ауру безумия. «Дело точно не во слабшей печати, что наложил этот кузнец. Ведь в нашу последнюю встречу даже слабый запах не просачивался сквозь нее. Теперь же от тебя разит этой мерзостью. Ты...» Родермин, не мигая, смотрел на разбойника, и этот взгляд, пронизывающий насквозь, был безжалостен и лишен эмоций. Словно исполняющий свой долг воин, коим без сомнений и являлся Цербер, Был готов убить ворона, несмотря на дружбу и уважение. Болен мой друг. Что? А, я понял. Резкая смена атмосферы, заставившая ворона даже отвернуться от яйца, чтобы понять, к чему ведет собеседник, быстро приобрела смысл. И парень, облегченно вздохнув, достал из инвентаря череп безумия. Вышло недоразумение. Как уже сказал, я угодил в ловушку с нежитью. Там мне пришлось использовать это. «Разве ты не знал, что я получил его в награду за убийство ублюдка?» хм, «Я думал, что говорил». Ворон воспроизвел события тех дней и понял, что нет, не говорил. После битвы Родермин сразу покинул поле боя. А после череп вообще никогда не всплывал в разговорах. Реакция мужчины была даже более резкой, чем та, что показали когда-то Рина, Дальтара и остальные, когда разбойник впервые достал перед ними череп. «Нет». Подтверждая верность воспоминаний парня, Цербер скривил лицо и качнул головой. «Какая мерзость! Почему ты не уничтожил его?» «Ну, причин было достаточно. Но сперва скажи, с яйцом все в порядке? А то я, в отличие от тебя, ничего не вижу». «Оно стабильно». Цербер все еще был серьезен, но внезапная угнетающая аура уже исчезла. «Но, думаю, тебе пока не стоит избавляться от сердца смерти, а также разбирать скелет». Возможно, связь, образованная ими, слишком важна для будущего детеныша. Закончи с делами как можно быстрее и возвращайся, чтобы он получил максимум энергии, который сможет. И так и быть. Я некоторое время поохраняю вас». «О, что?» Ворон был так сильно шокирован этим заявлением, что даже не смог проконтролировать свои эмоции. Но, видимо, Радармину было плевать на то, что там себе надумывал посланник, и он, развернувшись, последовал обратно в пещеру, не забыв бросить напоследок. «Когда это закончится?» Взгляд собеседника, брошенный через плечо, строго скользнул по разбойнику. «Ты расскажешь мне все касательно этого трофея». Последнее слово было произнесено таким тоном, что было ясно, насколько ему противна мысль о том, что что-то в этом мире служит напоминанием о когда-то существовавшем безумии. «Надеюсь, рассказав о встрече с Пандорой, я немного сглажу углы», — подумал ворон, убирая яйцо в инвентарь и следуя за грозной фигурой Цербера. Оставшиеся часы на этот раз пролетели довольно быстро, и когда пришло время, ни секунды раньше, ни секунды позже, Изоль появилась в пещере с драконом. Одна. Разумеется, в момент встречи и кузнец, и цербер отсутствовали, и причин этому было несколько. Но самое главное заключалось в том, что ворона никак не должны были связать с этими двумя, иначе некромантом придется воспринимать его гораздо более серьезно. Как только эффект телепортации закончился, Изоля глянулась по сторонам, разумеется, заметив странную дыру в двери, затем ненадолго прикрыла глаза, послав короткий импульс магии и, получив отклик, задумчиво открыла глаза. Хм... Она никак не прокомментировала свои действия и, посмотрев на парня, сказала, «Согласно нашему договору, время вышло, посланник. Пора выполнить свою часть сделки». «Хорошо», — вставая с земли, ответил тот и, слегка размявшись, протянул руку гости. «Ты все принесла?» При этом он, наконец, смог разглядеть ее более внимательно, и ему показалось, что в ней что-то изменилось. Платье женщина сняла, предпочтя пусть и новые, но все же простоватые одежды и черный плащ, и выглядела она гораздо более бледной, чем при их первой встрече. Но так как причин этому могло быть множество, Ворон не стал и дальше думать об этом. Как и обговаривали. Заметив, что парень бегло осматривает ее, та словно напряглась, но увидев его последующие равнодушие, продолжила. Это должно вполне удовлетворять условиям, все опознано. В ее руках лежала два свитка и маска без каких-либо прорезей для глаз или рта, на которой был изображен непонятный символ. Забирая предметы, Ворон заметил отсутствующий у нее указательный палец левой руки. Он на мгновение задумался, с чем это может быть связано, потому как не каждый день видишь подобное, но быстро выкинул это из головы, занявшись осмотром предметов. Простая маска отшельника, ранг эпический. Описание. Деревянная маска, созданная безызвестным отшельником, который смог с ее помощью достигнуть состояния нирваны, запечатав все свои чувства. Будьте осторожны. При ношении вы полностью теряете связь с реальностью, оставаясь наедине со своими мыслями, и хотя в любой момент можете снять маску, используйте ее только в безопасном месте. При долгом ношении вы сможете постичь некоторую мудрость создателя, возможность изучить навык, взгляд внутрь. Описание. Использование погружает вас в состояние полного спокойствия, позволяя отринуть все тревоги и смятения. Поглощение маны. Тип – свиток. Ранг – эпический. Описание. Использование свитка на цели поглощает всю накладываемую на нее магию. Длительность – 2 минуты. Великое очищение. Тип – свиток. Ранг – легендарный. Описание. Используйте свиток, чтобы полностью очистить цель от воздействия любой магии, включая магию легендарного ранга. Увиденное полностью соответствовало тому, что требовал Ворон, и придраться было не к чему. Даже магия кровавого контракта своим бездействием подтверждала, что принесенные вещи полностью подходят под условия. Более того, Ворон серьезно вознамерился купить эту маску, потому как ее описание сильно его заинтриговало. «Надо же, вижу, ты сильно постаралась. Эта маска выглядит довольно-таки интересной. Если все хорошо, то давай приступим к делу». «Конечно», — коротко кивнув, Парень направился к выходу из пещеры. «Следуй за мной». «Мы не будем телепортироваться?» «Это было бы очень удобно. Но ты же не думаешь, что к слуге смерти можно попасть так просто? Нам придется прогуляться до ближайшего портала, а затем долго и долго телепортироваться». Не оборачиваясь, ответил разбойник, и та, не став спорить, послушно двинулась следом. «Изоль умела ждать». И, находясь в шаге от того, чтобы получить желаемое ее господином, была совсем не против использовать ноги по назначению. Пока будем идти, тем временем добавил разбойник. Я надеюсь, что мы сможем договориться о продаже этой маски. Ты ведь забрал вещи Дорина, так? Внезапно спросила Изоль в ответ на вопрос Ворона, во сколько та оценивает стоимость маски. Допустим, поняв, к чему клонится беседница, Он не стал отпираться, так как некроманты уже знали, что именно он убил их товарища. «Я готова обменять маску на печать бегства». «Чего нет, того нет», — парень покачал головой. «Но у меня есть его посох». Подумав немного и просверлив парня взглядом, она все же согласилась на сделку. Это было довольно-таки очевидно, ведь некроманский посох для нее явно будет ценнее какой-то маски для медитации. Подписанный контракт, автоматически вступающий в силу сразу после того, как Изоль снимет маску, позволил ворону не беспокоиться о том, что Изоль забудет об их сделке, лишь увидев слугу смерти. Дальнейшее путешествие проходило в тишине. Добравшись до Дрикары и оказавшись перед порталом, Изоль перед тем, как надеть маску, вдруг достала указательный палец, потерю которого ранее и обнаружил ворон, и протянула его со словами. Из-за особенностей маски я не буду ни слышать тебя, ни чувствовать. Этот палец послужит сигналом, когда мы окажемся на месте. Использую его только тогда, когда мы предстанем перед древним». «Хм, так вот оно что». «Весьма логично». Живой палец некроманта. Тип псевдофилактерия. Ранг уникальный. Описание. Создан с помощью секретного ритуала. В отличие от обычных филактерий, связан не с душой владельца, а с жизненной силой, из-за чего недолговечен. Служит запасным источником жизни владельца. Текущий запас здоровья 2030. Оставшееся время 3 дня 14 часов 32 минуты. При уничтожении оповещает хозяина пальца. Взяв и осмотрев протянутый палец, парень задумчиво глянул на женщину и коротко кивнул. И еще один момент. Та посмотрела на разбойника, изучая странные эмоции, то ли недовольство, то ли беспокойство. «В этой маске также нельзя передвигаться самостоятельно, поэтому будь аккуратнее, когда понесешь меня». Не дав ему времени на обдумывание ситуации, изоль ни капли не сомневаясь надела маску, заставив ворона задуматься об активации голоса правды. Но, не зная принципов работы маски, он не стал сейчас рисковать. И нет, он совсем не думал о том, что снова игнорирует чужую волю, Ворон четко понимал, что эта женщина и вся ее секта враги, а против врагов он будет использовать все доступные средства. Ранее он не особо задумывался об угрозе с их стороны, но увидев уровни ранги и титулы изоль и ее товарищей, не мог действовать опрометчиво. Ворон взглянул на свитки в руках и, подумав немного, вдруг засомневался в рациональности их траты. Некроманты явно подготовились и не собирались так глупо рисковать потерять шанс навстречу, ради которой они действительно отказались от многого, с сабинхриаром, а значит, на женщине ничего не могло быть. А свитки, что не говори, были весьма специфичны и могли пригодиться в будущем. Хм. А что, если некроманты думали так же и, полагаясь на присущую разумным жадность, рассчитывали, что он не использует их? К черту! Поняв, что это совсем не то, ради чего стоит ломать голову, он, перестав сомневаться, поочередно порвал свитки, наблюдая, как магия погружается в тело женщины. Жалко, не то слово, все-таки свитки эпического и легендарного рангов. Но усмирив чувство потери, Ворон взял спутницу на руки и шагнул в телепорт. Он точно не знал, можно ли отследить чей-то конечный путь через портал, поэтому потратил минут 30 на заметание следов, прыгая из одного города в другой так быстро, как мог, и перед тем, как отправиться в пункт назначения, заскочил к ведьмам. В процессе покупки маски у него появилась идея, воплощение которой он и хотел обсудить с представителями алхимического и магического искусства. Привет, Сали. Ваше Величество, вставая слегка склонив голову, поприветствовала его Салимаре. Рада вас видеть. А М. Девушка смотрела на закинутую на плечи короля ношу и мягко поинтересовалась: Кто это? Она очень плохо выглядит. Это груз ответственности. Скинув Изоль на ближайшее кресло, а затем подумав немного, Ворон использовал идентификацию. Если та вдруг почувствует это, он скажет, что переживал, что она не доживет до встречи со слугой смерти. Но увиденная напрочь выбило эти мысли из головы, заставив его думать уже в абсолютно ином ключе. Имя Изоль Муандри, ранг – граф, титул – последователь Архелича, уровень – 258, здоровье – 2030 из 536700. «Вот же сука! Да она почти труп! Ваше Величество!» Ворон взглянул на стоявшую ведьму и все еще продолжая думать над тем, что увидел, чуть ли не рыча приказал. «Созови от всех доступных грандмастеров. мастеров «Эм, да, конечно!» Не понимая, что происходит и никогда не получая подобного приказа, женщина на секунду зависла, но быстро кивнула и, поднеся карту рту левую руку с браслетом, произнесла. «Лоран, общий сбор грандмастеров. Приказ короля, срочно!» Раздался похожий на шелест голос, и пару минут спустя перед вороном стояли не только королевы алхимии, что он привел когда-то с собой, но и 10 сотрудников, пару из которых он раньше видел лишь мельком. «Спасибо, что пришли». Парень посмотрел на собравшихся алхимиков, которые косились то на него, то на выглядящую полумертвую женщину в кресле, и достал посох Дорина. «Дело первостепенной важности и срочности. Мне нужно иметь возможность отследить этот посох в ближайшие сутки». Разумеется, способ, которым это можно сделать, должен быть незаметен для его обладателя. После того, как ворон увидел состояние здоровья женщины, он почти не сомневался, что в метке на посохе нет смысла, потому как эта самоубийца, очевидно, не собиралась возвращаться живой со встречи, но на всякий случай парень решил не бросать дело на полпути. Но все же, раз не удастся выследить логово мертвой длани ему нужен был другой план, компенсирующий это, и сотня уровней будет весомой наградой. Сали! Подозвав к себе главную ведьму, парень, разглядывая давно забытые тюремные оковы, задумчиво спросил. «Вы нашли способ мешать телепортации?» «Вы о просьбе королевы?» «Да». «Прошу прощения, но попытки воссоздать нечто подобное пока ни к чему не привели. Пространственная магия весьма специфична». «Ясно. Продолжайте работать в этом направлении». «Разумеется». Девушка слегка склонила голову, давая понять, что услышала короля, но тот уже не обращал внимания. Ворон бы с удовольствием использовал оковы, но в договоре было четко прописано, что он не имеет права каким-либо образом ограничивать ее. Поэтому такие вещи, как оковы или стабилизирующий куб, не могли быть использованы, пока изоль не встретится с Абенхриаром. Поэтому выход был только один. Но, надеюсь, сработает эффект неожиданности.